Я был с ним абсолютно солидарен. Мне почему-то казалось, что тупичок расположен где-то в центре города, что достаточно из него выйти, и мы окажемся в гуще местной жизни. Чудились какие-то кривые улочки, прижавшиеся друг к другу, дома в 3-4 этажа, маленькие площади с фонтанами и крошечные лавочки с товаром непонятного происхождения и назначения, чинно расхаживающий люд, конные экипажи. Фиг там. Мы вышли... К морю, на длинную заснеженную набережную, под которой набегали на каменистый берег серые холодные волны. С одной стороны море, с другой однотипные здания из красного кирпича с присыпанным снежком железными крышами, без единого огонька в окнах, прореженные уходящими от берега улочками. Как далеко тянулись здания вдоль берега, снегопад мешал рассмотреть. Уж на километр в обе стороны от нас точно. Со стороны моря шел довольно высокий, мне по грудь каменный парапет. И на нем, на пузатых столбиках, горели неярким дрожащим светом большие, с метр диаметром, шары молочно-белого стекла. Фонари стояли нечасто, но благодаря снегу вся набережная была освещена. «Свет, похоже на электрический», — с интонациями естества испытателя произнес Котя. «Гляди, а что там?» Мы подошли к обледенелому мокрому отбрызг парапету. Вдали, в море и впрямь медленно двигались огоньки. Целое созвездие, плывущее за мутным снежным занавесом. «Корабль», — предположил я. «Угу». «На Питер, похоже», — сказал Котя. «Нет, не на Питер, на Юрмалу».